Глава 10. Лаура сидела в парке и снова ела мороженое. Пломбир был сладким и холодным, но на фоне испорченного настроения казался безвкусным. Но Лаура ела и считала количество пришедших уведомлений на телефон. Матвей писал с самого утра, но Анисимова стойко не читала сообщения, чтобы не расстраиваться и не злиться в начале дня. Но этот день уже шел к концу, настроение было безнадежно испорчено снова, И уже не бывшим любовником, а заносчивым бараном, столичным зазнавшимся шефом, которому пора бы уже снять корону с головы лопатой. Кстати, у Лауры есть опыт, но нет лопаты. И это огорчает. Телефон в сумочке подозрительно замолчал. Лаура удивленно вскинула бровь, поправила солнцезащитные очки. Неужели Матвей растратил свое красноречие? Но когда через минуту снова раздался сигнал, с досадой вздохнула. Она прекрасно знала, какого характера и о чём сообщение. Сначала Макаров будет писать, что надо поговорить. Потом начнет давить психологически, затем угрожать, может быть, даже оскорбит. Но затем будет просить прощения и снова встречи. Наконец, достав телефон, девушка увидела, что не непрочитанных 25 сообщений. Решила, что как будет 30, прочтет, А нет, удалит не глядя. Макаров не дал такой возможности. Прислал даже больше. «Делать ему там своей полиции нечего, что ли? Преступников ловить надо, он написывает». Странно. Вот еще два месяца назад Лаура бы открывала послание дрожащими руками. Перечитывала, строчила ответ. Да не один. А сейчас... Ничего. Словно отрезала. Как она обрезала косу, окончательно и бесповоротно распрощавшись с прежним образом и жизнью. И Светочка была права. Не дело это быть с несвободным мужчиной. Не ее это человек. Всегда был не ее. Чужой. Для чужой женщины. Тем более, что она у него есть. А кто тогда для нее? Кто ее мужчина? Лаура задумалась. Забыла про мороженое, что уже начинало таять в руке. Как только она задала себе такой вопрос, сразу возник образ льва Корнеева. Его голубые глаза, стильная борода, вымазанная в торте а еще вспыхнувший интерес. «Да ладно?» Лаура часто заморгала, сняла очки и начала вглядываться в длинную парковую аллею. Прямо ей навстречу бежал мужчина. Шорты, майка, безболка, на поясе сумка. Загорелая кожа, по рукам и плечам тянутся узоры татуировок, широкие плечи, мускулы играли при каждом движении. Девушка задержала дыхание, опустила взгляд ниже. Ровные сильные ноги в белых кроссовках уверенно бежали по асфальтированной дорожке. «Нет, ну нет, не может быть. Да какого вообще хрена?» Лаура сморщила носик, не в состоянии принять действительность, к которой она была не готова. Она была готова не верить своим глазам, но суровая и такая совершенная действительность надвигалась прямо на нее. Это был Лев Корнеев, её учитель, гуру. Властелин ножа и венчика. Супер-пупер-шеф из столицы. Невоспитанный и самовлюбленный нарцисс. А еще хам, невежа и наверняка бабник. Да сто процентов бабник. На него даже сейчас смотрит весь парк. А две мамашки, катившие коляски. Чуть не свернули шеи. Курицы. Лев Кириллович приближался. Лауре даже на секунду показалось, что он не человек, а лев, царь зверей что сейчас бежит по саванне навстречу ветру, солнцу и своему многочисленному прайду. Красивый, сильный, мускулистый, уверенный. Но, тряхнув головой, Анисимова прогнала галлюцинации. Это, наверное, солнце напекло. Так и удар может случиться. Надо было встать и уйти, чтобы не смотреть на все это великолепие мускулов, бицепсов, трицепсов и прочих прелестей чтобы уж совсем не гнобить себя потом за лишний вес и не пичкать обещаниями сесть на диету или хотя бы заняться спортом. Вот со спортом у Лауры не сложилось еще со школы, когда она не смогла перепрыгнуть через козла и, огрев петухову по голове, обеспечила ему легкое сотрясение, в результате чего была с позором удалена из спортзала. Но девушка продолжала сидеть и таять, как мороженое в ее руках, при виде приближающегося спортивного шефа. Ему очень шли шорты и майка, а еще испарина на лбу, и пот стекающий по вискам. Лев остановился недалеко от скамейки, уперся руками в колени, начал выравнивать дыхание. Нет, он точно начинает терять форму. Раньше бегал каждый день, потом сбавил обороты и начал через день. Ника его одобряла и поддерживала. А сейчас, дай бог, чтобы пробежаться около дома по парку раз в неделю. Совсем распоясался и расклеился. Не хватало начать жрать бургеры и эклеры. Бег успокаивал, помогал сосредоточиться, подумать, составить план на ближайший день или два. В этот момент могли прийти интересные идеи, даже новые рецепты или доработки старых. Но вот сейчас бег не помогал. Корнеев даже ради него отказался от обеда, предложенного рыжеволосой и длинноногой Кариной. ушел резко, не прощаясь, переоделся в кабинете Орехова и побежал, куда глаза глядят. Казалось бы, вот она, свобода, ветер в голове, солнце обжигает кожу, под ногами асфальт, кроссовки пружинят, мышцы напрягаются. Но все мысли снова были вокруг Лауры. Она сегодня была в красивом платье в мелкий цветочек, глубокое декольте, открытая шея. Лев чувствовал ее взгляд на протяжении всего занятия, а еще аромат ванили. Девушка предложила приготовить коннеле, а он снова нагрубил, сказал обидные слова. Но она не смолчала, ответила. «Кретин, короче. Именно. Он. Лев Корнеев. Кретин». Мужчина отдышался, выпрямился и, немного повернув голову в сторону, наткнулся на светлое платье в мелкий цветочек и его обладательницу. Лаура слизывала со своих пальцев тающее мороженое, делала это красиво, сексуально и возбуждающе. «Да чтоб меня!»